Глава десятая Наташа не позволила проводить себя. Я один побрел к дедушке. Жаль, хорошая девчонка. Ну что поделаешь, опаздываю. Все девчонки уже разобраны, тем более хорошенькие. Я шел по ночным темным улочкам Корюкова, по узенькому-узенькому асфальтированному тротуару, недавно положенному, пять лет назад тут были деревянные тротуары, Фонари не горели, только в редких окнах мелькал свет. Есть что-то особенное в маленьком ночном городке, в спящих деревянных домишках, в этой темноте и безлюдности какая-то таинственность и первозданность мира. Такой же темной ночью здесь прятались наши солдаты, а потом вышли на улицу, к этой школе, там размещался немецкий штаб, гранатами разгромили его. Их убили, закопали в землю. И никто не знает их фамилий, никто не знал бы даже об их могиле, если бы бульдозер Андрея случайно не наткнулся на нее. У меня в кармане фотография. На ней хорошенький беленький солдатик Ваня, тяжело раненый, он ушел из дома Михеева, и его, может быть, застрелили немцы. И бравый старшина, полный сил и жизни, Крадучий шел такой вот ночью, чтобы узнать о своем раненом товарище и не нашел его, а потом шел по этой улице и разгромил немецкий штаб. Все это совершилось здесь. Драма войны, не оставившая следов кроме могилы неизвестного солдата. А может быть и других таких никому неведомых могил. Будь я помоложе, будь мне лет это к 12 или 14, я бы не отступил от этой истории. В том возрасте такие розыски очень увлекают. В третьем или четвертом классе мы нашли во дворе кусок надгробной плиты со стертой надписью о том, что здесь захоронен какой-то мещанин. И занимались этой плитой чуть ли не весь год. А здесь действительно история героическая, быть может трагическая. Еще живы свидетели Михеев, Агаповы, Софья Павловна. И есть промокашка. Да, при желании можно узнать. Если школьные следопыты проявят настойчивость, то могут установить имя неизвестного солдата. Дедушка дожидался меня, отложил книгу, снял очки. Ужинать будешь? Так, что-нибудь. Борщ тебе подогрею, мясо в борще. Давай борщ, давай мясо. За ужином я рассказал дедушке о Михееве и о Багаповых. «Я хорошо знал самого Агапова», — сказал дедушка. «Вместе служили на конезаводе. То мой изумруд первым придет, то его планета. И в армии вместе служили, и погиб он геройски. Настоящий был конник, рубака, каких теперь нет. И семья образованная, интеллигентная, дочка библиотекой заведует. Видел дочку?» «Видел». А зятя? Нет. Зять – директор педучилища. Много для города делает. Сейчас добивается, чтобы к нам из поронска перевели пединститут. поронск теперь город туристский. Зачем ему пединститут? Я согласился. Пединститут действительно целесообразно перевести из поронска в карюков А сын их, Вячеслав, видел его? Видел, видел. Историк, большой специалист по старине, печатается. Карамзин, парень одаренный, стихи и рассказы пишет. Державин. Я уже говорил, что дедушки, люди представлялись очень значительными. О каждом он отзывался с большим почтением в самых превосходных степенях. Значительными представлялись ему и Агаповы. О Михееве он, правда, отозвался несколько сдержаннее но тоже в общем благожелательно, как о садоводе Мичуринце. Такое благодушие мало шло к дедушкиной цыганской, даже несколько разбойничьей физиономии. Рассматривая фотографию солдат, дедушка сказал, «Молодые ребята, им бы жить и жить. Вот так-то вот молодых война косит. Меня старого пощадила а их нет». Он показал на стену, где висели портреты моих дядей. «Пришло матери извещение, погибли в боях. А где их могилы, не знаю. Все бы отдал, чтобы узнать». Дедушка сказал это просто, как все, что говорил. Но у меня перехватило горло. Я никогда не интересовался, где похоронены мои дяди. Погибли на войне, вот все, что я о них знал. И никто не говорил мне, что их могилы неизвестны да вздохнул дедушка конечно трудно найти солдата а каждый кому то дорог особенно матерям помнишь у некрасова среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы одни я в мире подсмотрел святые искренние слезы то слезы бедных матерей им не забыть своих детей погибших на кровавой ниве как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей. Дедушка прочитал эти стихи по-старинному, с выражением, с чувством. Но, честное слово, это было очень трогательно.